Глава 30. Некоторое время назад Веру Павловну свалил инфаркт. Юра постарался, пристроил её в хорошую клинику, но женщине не стало лучше. Коротков каждый день навещал мать, привозил фрукты, соки, интересные книги, поставил в палате DVD-проигрыватель. Через две недели Вера Павловна сказала сыну, «Видно помирать мне скоро». «Что ты, мамочка?» — испугался Юра. «Не говори ерунды!» «Мне отец сегодня приснился», пояснила Вера Павловна. Весёлый такой улыбался и говорил. «Готовься, Верка, скоро тебя встречу. Не боись, уже жду». «Глупости!» вскипел Юра. «Не может такого быть!» «Почему?» прошептала Вера Павловна. «Существует Царствие Божье». «Только самоубийц и мерзавцев туда не пускают!» лепнул Юра, и прикусил язык. Вера Павловна посерела. «Так ты знал». «Ну да», — неохотно кивнул сын. «И давно?» «С четырнадцати лет». «Прости меня, Юрочка», — заплакала Вера Павловна. «Я ведь в первую очередь о тебе думала. Ну каково жить, зная такую правду?» «В раз сестре позвонила, тебя в Мурманск отправила. Вовремя успела. Ты только сел в поезд». «А мне из отделения звонят. Приходите, тело опознавать». Коротков из окна выпал. «Только Юрочка сдаётся мне, Володя не сам сиганул». «Да ладно, мам», — отмахнулся сын. «Я уже не маленький, много чего понимаю». Отец потерял управление автомобилем, въехал в кафе, погибли двое, женщина и ребёнок. Вместо того, чтобы остаться на месте происшествия, он решил скрыться, и ему это удалось». «Ну, а потом выяснилась правда». «Нет, сыночек», — прошептала мама. «Не так всё было». «А как?» — вскинул брови Юра. «Помнишь, отец о домике мечтал, на берегу реки». «Ага», — кивнул парень. «А денег на него у нас не было», — протянула Вера Павловна. «Уж как Володя не жмотился, ничего не получалось. А потом реформы пошли, накопления в пыль превратились». Другие мужики зубы сцепили и вновь наверх полезли. А мой муж нас с тобой колотить стал. Виноватых нашёл. Слабый оказался. А тут соблазн. Уж неизвестно, каким образом, но на Короткова вышел мужчина, который предложил ему поучаствовать в спектакле. Владимиру следовало протаранить грузовиком уличное кафе «Одуванчик» и получить за это немалую сумму. Часть денег наниматель заплатил авансом. Он легко уговорил, коротково сказав, «Никакой опасности нет. Просто нужно наказать хозяина кафе. План простой. Ты идёшь в кафе Пинку, заказываешь запеканку из языка, они её полчаса готовят, а сам рулишь в туалет. Там есть окно. Вылезаешь во двор, садишься на свой самосвал, разбиваешь стену одуванчика, заведение в двух шагах от Пинку, и рысью назад». Через то же окно возвращаешься в сортир, затем в зал. В пинку всегда до черта народа. Никто не заметит отсутствие одного посетителя. В случае чего скажешь — живот прихватило, у нитазе корчился. Потом выйдешь на улицу и обнаружишь угон грузовика. Владимиру этот план показался замечательным. Ещё больше ему понравилась сумма, обещанная за работу. И шофёр согласился. Заказчик уверенно заявил. «Одуванчик будет пуст. Смело вламывайся». Шофёр выполнил свою задачу. Вот только наниматель ошибся. Прямо у стены, представлявшей собой большое окно, очутилась женщина и крошечная девочка. Обе погибли. Владимиру удалось бежать. Он вернулся в пинку и даже съел запеканку. Потом всё пошло по сценарию, разработанному мужиком. Милиционеры вроде поверили в рассказ Короткова. Но потом у них возникли сомнения. Владимира начали вызывать на допросы раз, другой, третий. Коротков нервничал и больше обычного распускал дома руки. Вот Вера Павловна и решила отправить сына к сестре. Пропустит мальчик две недели занятий в школе, так это не беда. Не успела мать посадить Юру в вагон и вернуться домой. Как ей позвонили из милиции с сообщением о смерти мужа. В отделении с несчастной вдовой обошлись сурово. Хмурый мент жёстко рубанул. «Твой мужик — убийца. Вскрылись новые детали. Я ему позвонил, велел приехать. Думаю, мы бы его задержали. А он с чердака сиганул. То ли зоны испугался, то ли совесть замучила. Собаки — собачья смерть». Вера Павловна в ужасе позвонила сестре. И они вместе решили. «Юре незачем знать правду». Мальчику известно, что отец совершил аварию, но не более того. Необходимо срочно менять квартиру, убегать в другой конец Москвы, а парню идти учиться в новую школу. Юре мать скажет, что отец умер от инфаркта. Подросток задержался у тетки на полгода, и только на пороге смерти мама рискнула открыть правду: Владимира убили. От чего Вера Павловна пришла к такому выводу? В нетерпении спросила я. «Ну, не тяни!» Юрий хмыкнул. Мать в деталях вспомнила последний день жизни мужа. Утром, ещё до моего отъезда, ему звякнули из отделения и велели прийти к трем часам. Отец задёргался, занервничал и был очень рад, когда мы ушли на вокзал. Хотя до этого без конца орал. Придумал оботрясу каникулы. Ему надо двойки исправлять, а не к тётке кататься. «Никуда его не пущу». Мать до последнего боялась, что он меня дома оставит. Поэтому мы на вокзал утром засобирались. Поезд в четыре отходил, а мы из дома выскочили в одиннадцать. Отец как раз трубку повесил, когда я рюкзак схватил. Подошёл он ко мне и вдруг сказал, «Давай, сына, не переживай, всё перемелется». Я слегка прибалдел, думал, он скандал затеет, а тут человеческие речи. Мать с сыном спустились во двор, и тут Вера Павловна сообразила. Билет-то остался в спальне, на трюмо? Велев Юре посидеть на лавочке, она вернулась в квартиру. Ей не хотелось слышать комментарии мужа по поводу её забывчивости, поэтому она старалась не производить шума. На её счастье, супруг разговаривал в кухне по телефону. Вера Павловна на цыпочках прокралась в спальню, схватила билет и тихонько шмыгнула назад в прихожую. Но тут услышала громкий голос мужа, полагавшего, что он в квартире один. «Не надейся, что я буду молчать», — орал Коротков. «Подставил меня по полной. Кто обещал, что в одуванчике никого не будет, а? Вот тебе со мной прицепом и идти. А не хочешь? Тогда гони ещё бабки. Я на макруху не подписывался, а на других денег стоит. Не надейся, мне своя шкура дороже». «Ладно, привози сегодня бабло, тогда промолчу. В три иду в ментовку. Если до этого не расплатишься, давай без обид, каждый за себя. У меня, кстати, кое-чё на тебя есть, верно, он самый, конверт. Ха! Да тебя только сейчас допёрло. Ошибочка у тебя вышла». Вера Павловна выскользнула из квартиры, проводила сына на вокзал. А потом ей сообщили о смерти мужа. Когда первый ужас прошёл, Она сопоставила факты и поняла. В деле есть тот, кто задумал аварию, и он сумел выйти сухим из воды. Через неделю после похорон Вере Павловне позвонил мужчина. Он очень вежливо попросил. «Сделайте одолжение. Позовите Владимира». «Он умер», — ответила вдова. «Как?» — поразился мужик. «Не может быть! Такой молодой! Господи, что же мне делать? Случилась беда? — спросила Вера Павловна. — Скорее глупость, — бормотнул незнакомец. — Уж извините, я понимаю, что вам сейчас не до меня. Вы уже раздали вещи мужа? — Нет, — ответила Вера Павловна. — Я пока не занималась одеждой. — Моя просьба может показаться вам странной, но... Не посмотрите на письменном столе Владимира или по карманам. Конверт для авиапосланий, самый обычный. Он пустой, но с адресом объяснял незнакомец. «Мне прислали письмо, очень важное. Я его прочитал, хотел ответить, спохватился, а конверта нет. Я ли вспомнил, что сунул его в стопку глянцевых журналов? Я отнёс их на помойку, а там как раз ваш муж проходил, попросил журналы ему отдать. А мне разве жалко? В общем, не стану грузить вас подробностями. Я сумел найти координаты вашего мужа. Позвонил ему, он нашёл конверт и велел сегодня за ним приехать». Мы на 100 долларах сговорились. Я уже и деньги приготовил, а он умер. Господи, мне так нужен адрес, от него многое зависит. Пожалуйста, посмотрите, не лежит ли где конверт. «Перезвоните через час», — вздохнула Вера Павловна. Ровно через 60 минут мужчина вновь побеспокоил вдову. «Вроде нашла», — неуверенно сказала Короткова. «Конверт весь в марках, но только он адресован женщине». "Верно," воскликнул незнакомец. "Боже, вот счастье. Спасибо. Можно приехать?" "Пожалуйста," разрешила Вера Павловна. "Я весь день дома." Юрий прервал рассказ и закурил. "Наверное, ваша мама была очень наивной женщиной, расповерила байки барона Мюнхгаузена," отметила я. Коротков кивнул. "В некотором роде вы правы. Мать доверяла людям, и потом Отец имел мерзкую привычку тащить в дом всякие предметы с помоек. У него это называлось проявлением хозяйственности. Поэтому история с журналами не показалась маме странной. Да ещё не забудьте, в каком состоянии она находилась. Совсем недавно похоронила мужа и пребывала в смятении. Но последующие события быстро привели Веру Павловну в чувство. Незнакомец оказался очень мил. Он был похож на священника. Борода, усы, очки представился Андреем и попытался всучить Вере Павловне сто долларов. «Такие большие деньги!» — отшатнулась вдова. «Ни за что не возьму». «Я предполагал, что вы откажетесь», — улыбнулся Андрей. «Хоть конфеты примите. Вот». «Ну всё, я побежал. Огромное спасибо». Не успела Вера Павловна ахнуть, как Андрей исчез. На серванте остался набор шоколадных конфет, очень дорогой, Но только Юрина мама не могла попробовать лакомство. У неё незадолго до трагических событий диагностировали диабет. Просто выбросить дорогие конфеты вдова не могла. В гости к ней никто не ходил, нести коробку на работу не хотелось. В конце концов она сообразила, куда её деть. Позвала к себе дворничиху Футиму и сказала, «Мне надо окна помыть, а сил нет. Давай договоримся так. Дам тебе сто рублей и этот набор». Фатима согласилась. Через два дня пожилая татарка скончалась от сердечного приступа. Никто не удивился. Женщина целыми днями таскала тяжести. Вот и надорвалась. Фатима жила одна, семьи не имела. Милиция случившимся не озаботилась. К тому же Фатима совсем не по-мусульмански любила выпить. Чего же странного в её смерти? После похорон дворничихи к вере паловне неожиданно пришла полубомжиха Катя, женщина неопределённых лет, и потребовала. «Давай лаве". «С какой радости я должна тебе деньги?» — удивилась Вера Павловна. «Вступай прочь, проспись». «Ты Фатьку отравила». Затрясла грязными патлами Катя. Она от тебя с коробкой пришла и сказала мне. «Садись, Катюха, ща такие конфеты грызанём». Мне их Верка замытое окно дала. «Только я сладкая Нини, -ни. меня тошнит от него. Я лучше водочки». Это для здоровья полезней. Так и сделали. Фадька одну конфету хлоп, вторую, третью. Потом на кровать легла, пожаловалась. Ой, плохо. И померла. Это ты её конфетами отравила. Яду подсыпала. Дашь бабок, промолчу. Иди вон, — решительно заявила Вера Павловна и вытолкала бомжиху. Вечером вдова легла спать, провертелась в жаркой постели и вспомнила, как покойный муж орал в трубку. «У меня кое-что на тебя есть. Верно, он самый. Конверт». Затем сопоставила эту информацию с визитом Андрея, подарившего ей конфеты, внезапной смертью Футимы, и окончательно лишилась сна. Значит, к ней приходил тот самый мужчина, который затеял историю с одуванчиком. Зачем ему понадобился конверт, Вера Павловна не знала, но в том, что её хотели отравить, не сомневалась. Юрий замолчал и мрачно посмотрел на меня. Я с нетерпением ждала продолжения рассказа. Мать потеряла покой и натурально помешалась. Она быстро перебралась на другую квартиру и началось. «Проживём год и опять переезд». Мне сначала даже прикольно казалось. Каждый раз новые люди, новые учителя. Но потом надоело. Я начал возмущаться а мать вечно какие-то объективные причины находила. Первый этаж очень страшно, последний этаж слишком жарко. На стене гостиный грибок, дом стоит в нехорошем месте, у неё на соседи аллергия. И так до бесконечности, пока она не заболела, не успокоилась. Впрочем, моё присутствие её как-то сдерживало. А когда я в армию ушёл, она за два года ухитрилась шесть раз прописку сменить. Командир меня к нотариусу отпускал-отпускал, потом не выдержал и спросил. «Слышь, Коротков, твоя мать что того?» Я и сам стал её сумасшедшей считать. Хотя, если разобраться, она полностью адекватная. Говорит, нормально, хозяйство ведёт, на службу ходит. «Чего ещё надо? А переезды? Мало ли у людей фишек?» И только перед смертью Вера Павловна открыла тайну. Она боялась оказаться в руках убийцы. «Только он адрес разведает, а я уже в другом месте», — шептала умирающая. «Юрочка, пообещай, что долго в одном месте жить не станешь. Я этого Андрея в нашем дворе видела, с бородой и усами». Юра дал матери обещание и пошёл к лечащему врачу с просьбой вызвать к больной психиатра. Похоже, у Веры Павловны от переживания окончательно снесло крышу. На следующий день Короткова умерла. Юра похоронил мать, А ещё через неделю в его квартиру влезли воры и перевернули всё вверх дном. Детектив опять прервал рассказ. Встал, распахнул окно, вытряхнул на улицу окурки из пепельницы и, провожаемый моим укорезненным взглядом, сел на место. «Очень мне история с ограблением не понравилась», — сказал он. «Конечно, не исключено, что в дом вломилась обычная шушера. Мама незадолго до кончины въехала в очередные хоромы, с новыми стеклопакетами. А что думает мелкий тырщик? Изучает фасад многоэтажки. Ага, свежие рамы. Значит, хозяева недавно ремонт делали. Небось, денежки водятся. Либо техника хорошая, или шубы на вешалке. Подбирает ключи и вперёд. Вполне вероятно, что именно так и произошло. Но тут мне вспомнился мамин рассказ. Короче, я решил покопаться в семейной беде. Выяснить, что к чему. И такое выползло. «Какое?» — я засучила от нетерпения ногами. «Хватит предисловий. Переходи к сути».